«Я неистово верил, что болен, но в душе всегда знал, что я не такой, как все. Горы транквилизаторов лишь сдерживали мою звериную сущность, заставляя мой мозг создавать себе другой мир на периферии реальности. Я действительно был не такой, как все. На самом деле я даже не представляю, как это – быть таким, как все». Может, настоящего, как все, и не бывает? Так как каждый человек по-своему уникален и точно так же чувствует себя потерянным и одиноким в рамках своей личной индивидуальности. У каждого существа на Земле свой путь, своя судьба. Человек, подобно мизерной букашке, копошится в своем уголке муравейника, управляемый более сильным звеном. Даже не задумываясь о важном, не зная, что это важное и какая роль досталась ему в этом суетном мире, как вдруг, по какой-то независимой причине, все летит к черту. Привычный мир рушится, и приходит озарение. Человек словно бы пробуждается от долгого сна, сбрасывая с души пленительные оковы кайфовой безмятежности. И нет больше засасывающей эйфории, нет сладких дурманящих глюков, нет ярких снов наяву, а есть лишь сухая действительность и жуткая, неприглядная правда сурового мира. И сквозь адскую боль осознания бытия хаотичная мозаика призрачных дней наконец-то складывается, сливается в единую, целую, реальную жизнь. Теперь-то я знаю, кто я. И думаю, что всегда это знал, глядя на то, как срастаются края рваных порезов, на черную тягучую кровь, не желающую покидать слабое тело. Я всю жизнь старательно прятался за спасительными диагнозами, за придуманным слабоумием и бесчисленными транквилизаторами. Но теперь разум мой очистился от скверных медикаментов и ложных болячек, туманная завеса пала, приоткрыв наконец-то мою судьбу, мой путь, мое предназначение. Поезд мерно раскачивался, гулко стуча колесами. За окном проносился густой лес, город с его тайнами и предательствами остался далеко позади. Окутанные утренней дремой высокие деревья, подобно безмолвным статуям, торжественно тянулись верхушками вверх, слетуя прозревшему отступнику. И, глядя на них, жадно вдыхая сладкий аромат дикой свободы, моя звериная сущность рвалась туда, в родную чащу, навстречу свирепому ветру. Хотелось всё бросить и, с ликующим криком, раскидав руки в стороны, нестись по бескрайним просторам осеннего леса, наперегонки с натужно пыхтящим железным зверем. Обогнать его, с головой погрузившись в прохладную реку, отдаться на милость ветров, ласкающих землю незримыми шепотками. Запрокинув голову, мчаться по лунной дорожке уже четырьмя крепкими лапами прямо в чарующая лона благодатного светила петь с восторгом хвалебные песни переливчатой трелью, рождённой из самой души. А за окном уже царила первобытная тьма, и лишь два огонька светили мне в глянцевом мраке. Я присмотрелся и улыбнулся, обнажая острые клыки. Отражение улыбнулось мне мрачной, зловещей улыбкой. Как сказал один великий человек, прислушайтесь к ним, к детям ночи, что за музыку они заводят. Музыку ночи, «Ветра и воли. Теперь я точно знаю, что никогда не был сумасшедшим. Нет, я не вылечился от мнимых болезней, на перебои приписанных мне докторами, а стал ещё более сумасшедшим. Рядом мигнули ещё два огонька, и мой пёс, мой кусочек из прежней ранимой жизни, стал со мной рядом». Он не единственный друг мой. И где-то там, на другом конце моего пути, меня с нетерпением ждет другой. Такой же, свободный духом и отвергнутый обществом человек. Рио, я иду к тебе. Я смотрел в темноту и видел, как вслед за поездом мчатся серые тени. Теперь я был не один». И сейчас, стоя в поезде, душой я летел по бескрайним равнинам вместе со своей стаей, со своей вновь обретенной семьей. И тогда, глядя из окна отходящего от перона поезда на тонкую, хрупкую фигурку милой сердцу предательницы, я уже знал, что готов. Готов к сражению. Берегитесь вонги, запирайте крепче двери, вам не найти спасения, близка карающая длань. Незримо приступили грань. Не скроет вас ни ночь, ни день. От глаз не спрячет глухомань. Страшитесь все. Родился зверь».